том я долго метался по незнакомым улицам, на которых не было фонарей, среди черных, точно вымерших домов, и никак не мог выбраться из их немого лабиринта. Нужно было остановиться и оглядеться вокруг себя, чтобы определить направление. Но этого нельзя было сделать. За мною по пятам несся, еще далекий, но все настигающий грохот и вой. Инода, На внезапном повороте он ударял меня в лицо красный, закутанный в клубы багрового, крутящегося дыма. И тогда я поворачивал назад и метался до тех пор, пока он снова не становился за моей спиной. На одном углу я увидел полосу света, погасшего при мо приближении. Это поспешно закрывали какой-то магазин. В широкую щель я еще увидел кусочек прилавка и какую-то катку. И сразу все отделось молчаливой, притаившейся мглой. Невдалеке от магазина я встретил человека, бежавшего мне навстречу. И в темноте мы чуть не столкнулись, и остановились в двух шагах друг от друга. Не знаю, кто был он. Я видел только темный... настороживший со силуэт ты откуда спросил он оттуда а куда ты бежишь домой а домой он помолчал и внезапно набросился на меня стараясь повалить меня на землю и его холодные пальцы жадно нащупывали мне горло но путались в одежде я укусил его за руку вырвался и побежал ты и он долго гнался за мною по пустынным улицам, громко стуча сапогами, потом отстал. Должно быть, ему было больно от укуса. Не знаю, как я попал на свою улицу. На ней также не было фонарей, и дома стояли без одного огня, как мертвые. И я пробежал бы ее, не узнавая, если бы не поднял случайно глаз и не увидел своего дома. но я долго колебался. Самый дом, в котором я жил столько лет, казался мне чужим на этой странной, мертвой улице, будивший печальное и необыкновенное эхо моего громкого дыхания. Потом меня охватил внезапный бешеный испуг, при мысли, что я потерял ключ, падая, И на силу я нашел его, хотя он был тут же в наружном кармане. И когда я щелкнул замком, эхо повторило звук так громко и необыкновенно, как будто сразу открылись двери на всей улице, во всех мертвых домах. Сперва я спрятался в подвале, но скоро стало страшно и скучно, и перед глазами что-то начало мелькать, и я потихоньку пробрался в комнаты. В темноте, ощупью я запер все двери и после некоторого размышления хотел загородить их мебелью, но звук передвигаемого дерева был страшно громок в пустых комнатах и напугал меня: Буд так ждать смерти, В ведьь все равно решил я. В умывальнике была еще вода, очень теплая, И я ощупью умылся и вытер лицо простыней. Там, где лицо было разбито, очень соднило и щипало. И мне захотелось взглянуть на себя в зеркало. Я зажег спичку, и при ее неровном, слабо разгорающемся свете на меня взглянуло из темноты что-то настолько безобразное и страшное, что я поспешно бросил спичку на пол. Кажется, был переломлен нос. Теперь все равно, подумал я, никому это не нужно. Мне стало весело. Со странными ужимками и гримасами, как будто я был в театре и представлял вора, я отправился к буфету и начал искать остатки пищи. Я ясно сознавал, что... неуместность всех этих ужимок но мне так нравилось и ел я все с теми же гримасами притворяясь что я очень жаден